Пятое. Любовь как переживание наивысшей наполненности жизни. Важнейший пятый элемент, который придает смысл предшествующим четырем аспектам счастливой и гармоничной жизни, это свет, который раскрывает для тебя все краски, ароматы и сияние мира. Любовь – удивительное состояние тела и души человека, для описания которого никогда не найдется достаточно слов. Преобладающая часть книг, кинофильмов и прочих воплощений человеческой культуры посвящены именно любви. Ты слышишь это слово сотни и тысячи раз каждый день в разговорах, рекламе, телепрограммах, кинофильмах. Даже религии постоянно говорят о любви. Например, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я лишь медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла, глава 13, стихи 1-3. Однако, если посмотреть на людей вокруг себя, много ли ты увидишь в них любви? Или, может, посмотреть на священнослужителей в церкви? Любви вокруг, скорее всего, ты не увидишь совсем, в лучшем случае, редкие проблески. Симпатию, сострадание, радость, участие увидеть можно, хотя тоже не слишком часто, а любовь почти нет. О любви все говорят, многие вожделеют и очень немногие в действительности достигают. Почему? Возможно, просто ищут ее не совсем там или пытаются обрести не совсем так. Понятие любви слишком часто выхолащивается сегодня в нашем языке. Любимая игрушка, любимая вещь, любимое блюдо, любимая собака – Симпатия, умиление, удовольствие, комфорт, собственнические чувства – все это в разных ситуациях мы привыкли называть любовью. Только на самом деле это вовсе не любовь. Бывает иногда почти граничит, но это точно не любовь. Правда, в качестве некоторого исключения стоит добавить, что для детей любовь к домашним животным – это полезная тренировка для раскрытия в будущем настоящей любви. Если ты чувствуешь, что в твоей жизни мало любви, и ты пытаешься ее найти, не ищи способ ее достижения в стихах, романтической прозе и кинофильмах. Большинство из них лишь воспевают ошибки, причиняющие страдания, подобные той ложной влюбленности, механизм возникновения, который мы подробно рассмотрели чуть выше. Научить любить они не могут. Скорее всего, ты не найдешь ответов и в книгах по традиционной психологии науки свойственно упрощать столь удивительное и многогранное метафизическое состояние под названием «любовь» до некоего заурядного психоэмоционального состояния в сочетании с биохимией. Религии вообще говорят все больше о никому непонятной любви к Богу, почти не объясняя, как ее можно достигнуть. Молись, строго соблюдая заповеди, и ограничения, старайся любить. Такой вот не слишком увлекательный рецепт. Очень многое об истинной любви ее рождении знают более древние учения, тантра, йога и некоторые другие эзотерические школы. Они нашли действительно эффективные способы ее раскрытия в человеке посредством достижения здоровья, чистоты, гармонии его тела и души, однако изрядно запутав при этом их объяснение соответствующей эзотерической терминологии. Попытаюсь объяснить некоторые важнейшие аспекты любви применительно к привычной нам повседневной жизни, не вдаваясь в излишние метафизические подробности. С некоторой долей условности можно сказать, что человек может испытывать любовь четырех качественно различных состояний. Во всех четырех случаях это именно любовь, но по-разному взаимодействующая с окружающим миром, и потому вызывающая у человека несколько различающиеся чувства. Мимолетные проблески и искорки всех этих состояний наверняка знакомы каждому взрослому человеку. Именно поэтому люди тоскуют по любви, однажды на мгновение почувствовав ее вкус, тень, аромат, человеку хочется навсегда устремиться к ней всей душой. Только вот более продолжительное и яркое проживание таких ощущений у большинства людей нередко оказывается иллюзией и заблуждением, вызванной волевым или неосознанным намерением. Итак, существует четыре основные состояния любви. Первое состояние – любовь социального свойства. Это любовь, возникающая в отношениях детей, родителей, родственников, друзей. Иными словами, это твоя любовь в отношении всех людей, которых ты считаешь своими близкими или родными. С одной стороны, это самая простая, самая распространенная, самая доступная каждому человеку форма любви. С другой стороны, именно в отношении этой любви встречается больше всего искусственности и фальши. Это происходит потому, что в нашем обществе такая любовь основана на должествовании. Дети должны любить родителей, родители детей, родственники друг друга. И все стараются, в меру сил, стараниями подменяя саму любовь. Иллюзия «должен любить» здесь сама по себе является препятствием. В самом дальнем уголке сознания у каждого включается контролер. А достаточно ли я хорошо люблю? А любящий ли я мать? А хороший ли я отец? Этот контролер никогда не допустит искренности, а без искренности любовь невозможна. Может даже оказаться, что испытать социальную любовь к друзьям будет проще всего, ведь про любви там никто не говорит. Порой бывает, что вследствие духовного роста человек открывает в себе настоящую любовь к близким. И только тогда он осознает, что в действительности раньше никого не любил, лишь придумывал себе эту любовь, потому что должен. Второе состояние. Любовь к своему делу, к своему бизнесу, к своему предназначению. Именно с этой любовью ты можешь создавать что-то для людей, отдавать им плоды своего труда. Да, ты ожидаешь взамен некую выручку и благодарность, но сам процесс создания и отдавания чего-то полезного другим в этом случае для тебя гораздо важнее финансового результата. Возможная прибыль в этом случае становится скорее необходимым условием для начала и продолжения твоего труда, согласованного с твоим талантом, а вовсе не главной твоей искренней целью. А самое основное для тебя – с любовью отдать людям то, что ты умеешь лучше всего. Про эту разновидность любви вообще как-то не принято говорить. Но любишь свое дело, так люби, чудак, эко, невидаль. Разве что только все знают, что продукт, сделанный с любовью, несомненно окажется лучшего качества и полезности. Однако именно любовь к своему делу способна наполнить истинным смыслом жизнь человека, наделенного ярким, созидательным или лидерским талантом. Простой фермер или кузнец в деревенской кузнице, искренне любящие свое дело, способны прожить намного более счастливую жизнь, чем люди самого высокого социального статуса и достатка этой любви лишенные. Третье состояние. Любовь как следствие сексуальной страсти. Это самое яркое состояние любви. Это именно та любовь, которую люди более всего вожделеют. Именно про нее пишут стихи, романы, снимают кинофильмы и телесериалы. Она в самом прямом смысле является следствием сексуальной страсти, поскольку именно сексуальная энергия между партнерами и питает рождение этой любви. Бурный поток страсти перерастает в яркую любовь, сексуальная энергия трансформируется в энергию более высокого порядка. Однако в реальности все не так просто. Даже в современном обществе секс по-прежнему считается делом неблагочестивым, а то и вовсе грязным, поэтому вокруг любви такого рода родилось множество искажений. Рассмотрим самые распространенные. Первое. Истинную любовь нередко подменяет вымышленная, полностью или частично, любовь, рождающаяся как следствие намерения и желания любить. Упрощенный механизм ее возникновения мы уже рассмотрели выше. Чувство между партнерами в этом случае питает магия очарования женщины. Эта женская магия очень сильна, хоть до сих пор и остается непонятой до конца и не признанной современной наукой. При этом действие ее хорошо знакомо многим мужчинам на собственном опыте. Второе. Яркое предвкушение сексуальной страсти также может давать энергию для любви. Так называемая платоническая любовь нередко превозносится как некий идеал. Однако, прочитав переписку таких влюбленных, столь почитаемую в литературе, нетрудно заметить, что их чувство питает именно подавляемая сексуальная страсть. В некоторых ярких случаях она действительно способствует определенному духовному росту, однако я бы рекомендовал читателям воздерживаться от такой суровой аскезы. Третье. Некоторые люди не могут любить из-за подавленности своей сексуальности. Пока в теле человека еще не раскрылась способность испытывать яркую сексуальную страсть, возникновение такой любви в нем почти невозможно. Искаженное отношение к сексу нередко создает сильные препятствия и блоки на пути движения сексуальной энергии в человеке и потому препятствует рождению в нем любви. Четвертое. Известная поговорка «стерпится-слюбится». В большинстве случаев является обманом. Кроме очень редких исключений в браках без любви может возникнуть только любовь социального свойства, любовь между родственниками, но не любовь между любовниками. Это следует учесть всем вступающим в брак по расчету. Хотя по статистике такие браки и крепче, однако они несут в себе такую аскезу, как отречение от страстной любви и риск ее непредвиденного возникновения на стороне. Четвертое состояние – безусловная любовь. Это любовь человека в отношении любых встречаемых им людей, вне зависимости от наличия отношений и интересов. Это его любовь к любой увиденной или ощущаемой им части мира, рождающаяся как следствие проживания и переживания человеком гармоничности своего присутствия в этом мире. Именно эту разновидность любви принято называть любовью к жизни или любовью к Богу. Причем к Богу не как к некоему мифическому, превозносимому олицетворенному персонажу, а как к ощущаемому всей душой сознательному началу мира. Эта любовь раскрывается в человеке как следствие наполненного проживания им предшествующих видов любви в сочетании с накопленным ярким социальным и духовным опытом своей жизни. Длительное пребывание человека в ситуациях выживания в условиях суровой стихии тоже сильно способствует раскрытию в нем любви такого свойства. Существует множество духовных практик, усердное применение которых может помочь рождению безусловной любви. На уровне тонких ощущений эту любовь можно почувствовать как свет, исходящий из гармоничности, наполненности и изобильности твоего существа. Поначалу подобно свету неисправной люминесцентной лампы, он изредка вспыхивает, светит нечетким дорожащим светом, иногда едва заметно тлеет, а в остальное время исчезает. В более ярких состояниях ты начинаешь ощущать свое пребывание во всепоглощающем бесконечном потоке этого света. Это любовь не к кому-то конкретному и не любовь за что-то конкретное. Просто ты начинаешь светиться любовью, подобно источнику света, освещающему все вокруг. Именно про эту любовь говорил Иисус и многие другие святые люди. В целом неважно, какое из этих состояний любви следует достигать первым. Яркая любовь в любом из четырех проявлений неизбежно поможет тебе раскрыть другие три ее аспекта. Пусть даже для этого потребуется продолжительное время и некоторый дополнительный рост с твоей стороны. В поиске любви тебе помогут еще несколько основополагающих принципов. Первое. Социальная любовь и безусловная любовь открываются со временем без всяких специальных практик у людей, проживающих очень наполненную и динамичную жизнь и прошедших через многие тяжелые испытания. Второе. Для рождения яркой любви сексуального свойства всегда необходим бурный поток сексуальной энергии между партнерами. Это почти обязательное условие в самом начале. Если ярких сексуальных впечатлений нет, но кажется, что любовь есть, это тоже хорошо. Путь вместо любви пока будет очарование, намерение любить, собственничество – это хороший опыт, осознав который ты сможешь вырасти и приблизиться к настоящему искреннему чувству. Третье. Любовь к своему делу – это самый короткий и прямой путь к безусловной любви. Эти состояния почти граничат между собой. Четвертое. Любовь является состоянием расслабления тела и психики, поэтому напряженное состояние с вектором «должен любить» или «хочу любить» противоположно любви и препятствует ее рождению. Пятое. Любовь всегда является состоянием отдавания, следствием твоей внутренней изобильности. Ты просто делишься, отдаешь, ничего не требуя взамен. Любые проявления жадности и собственничества означают лишь искаженное намерение любить, а не саму любовь. Шестое. Принятие себя является очень важным для раскрытия любви. Оно устраняет все внутренние напряжения, присутствующие в твоем теле и твоей психике, которые мешают свободному движению потока энергии любви. Седьмое. Принятие других людей помогает убрать все внешние препятствия для любви, способной родиться в отношениях между тобой и ними. Восьмое. Принятие твоего жизненного пути – важное условие для раскрытия безусловной любви, поскольку без него невозможно ощутить свою гармонию с миром. Девятое. Осознанность – очень хороший проводник в поисках любви, однако не является обязательным условием для ее возникновения. Это лишь один из возможных путей ее достижения. Даже далекие от осознанности люди способны раскрыть в себе очень яркую любовь. Десятое. Если ты мужчина, скорее всего, с детства ты приучался глушить свою чувствительность, ведь настоящие мужчины не плачут. Крайне распространенная бредовая идея. Если ты преуспел в обретении брутальности, любить научишься теперь не раньше, чем снова научишься плакать. Любовь и слезы очень связаны в твоем теле. Слезы любви – одно из таких проявлений. 11. Если ты женщина, подумай хорошенько, действительно ли твои отношения с мужчиной наполнены именно любовью, а не магией твоего очарования и намерения? Если поймешь, что лишь магии, хотя бы не пытайся удерживать это до гроба. И если надоело, отпусти. Не лишая себя его возможности встретить именно любовь. 12. -е. Людям свойственно сравнивать себя с другими и с тем, как по мнению общества должно быть правильно. Поэтому, чтобы не казаться себе хуже других, люди придумывают, что они любят, любимы и счастливы. Хотя большинство их дней при этом заполнены горестью, грустью и болью. Будь адекватен в восприятии себя. Осознать проблему – это означает сделать первый важнейший шаг к ее решению. Тринадцатое. Любая искаженная любовь лучше, чем полное отсутствие любви. Все предостережения и классификации приведены мною лишь как возможность для твоего осознания и роста, а не как предостережение и призыв к избеганию. Влюбляйся, люби, совершай ошибки, ничего не бойся.